Когда Мигуновы стали спускаться по лестнице, треугольник начал сужаться. Юра ускорил шаг. Рука в кармане отпустила мокрую ручку пистолета и нащупала удостоверение. Раз, два, три, все. И вот он уже рядом, совсем близко. Он слышит легкий коричневый запах туалетной воды и тонких нежных духов. Он деликатно и твердо останавливает жестикулирующую руку Мигунова, крепко берет под локоть, Плавно замедляет его неторопливый шаг и твердо выговаривает слова, мысленно отрепетированные давным-давно, долгожданные волшебные слова, мигом меняющие все вокруг. Федеральная служба безопасности. Вам придется пройти с нами, граждане. Одновременно Костинский берет под локоть супругу Мигунова, а Ремнев, молодец, блокирует свободные руки обоих. Но позвольте, это ошибка Негромко, как-то даже доверительно, сообщает Мигунов. «Сейчас мы во всем разберемся. Вот сюда, пожалуйста». Мигуновы оглядываются друг на друга. Юра не видит выражения их лиц, но они послушно идут с ним к ограде, где урчат двигателем, стоит ФСБшная «Волга». И двое оперативников уже выходят из салона навстречу. У одного непрерывно шевелятся губы. Он докладывает обстановку в скрытый микрофон. «Вы явно ошиблись, товарищи», — повторяет Мигунов, — «С непонятной для Юры доверительностью и даже веселостью в голосе не хотите взглянуть на документы». Он держится на удивление спокойно и вежливо, протягивает юрий два паспорта в прозрачной обложке, через которую видны распластанные орлиные крылья. Правда, у орла почему-то всего одна голова, и цвет паспорта почему-то черный. Юра берет документы и ведет Мигуновых дальше». Там, рядом с оградой, в луже света, торчит чугунный фонарь в старинном стиле. Он останавливается, не доходя до машины, прямо под фонарем, кивает оперативникам, все в порядке. Те застывают на месте, застывают и Ремнев с Костинским. Они еще ничего не знают и не понимают. Но Юра уже понял. Задержанные стоят перед ним, держатся свободно и непринужденно. Мужчина улыбается и смотрит Юре в глаза очень довольный. Здесь светло и совсем не обязательно открывать паспорт, чтобы наконец убедиться, что это никакой не Мигунов, не полковник и не ракетчик. А женщина, которую он по-прежнему галантно поддерживает под локоток, никакая не полковничья жена. Оболочка, то бишь одежда, их Мигуновская. Наблюдатели не могли ошибиться, да и сам Юра тоже не слепой. Все внешние приметы совпадают. Ну и что дальше? Лихорадочно соображая, он все-таки открывает черные книжицы, которые для спецслужб всего мира, кроме ЦРУ, разумеется, что-то вроде фурункула на заднице. United States of America. Дипломатический паспорт США. Выдан имя Филиппа Дэвида Монроуза, такого-то года рождения. Внутри карточка аккредитации сотрудника технического отдела посольства США в Москве. Второй дип-паспорт на имя Марии Анны Бинтли и карточка сотрудницы отдела культуры и печати в том же самом посольстве. У Евсеева вытянулось лицо. Ремнев с Костинским отвалили челюсти. Наступила тяжелая пауза. Филипп монроуз шмыгнул носом и весело пояснил на отличном русском. «Черт, никак не привыкну к вашей московской погоде». Выбросить документы в решетку канализации, закрутить ему руку, отвезти в управление и выбить, где негодяй, которого он прикрывает. Юра отгоняет сумасшедшую мысль. Он медленно протягивает обратно дипломатические паспорта и жалким тоном бормочет. «Приношу свои извинения, произошла ошибка, вы можете идти». Не глядя больше на лже Мигуновых, Евсеев подходит к черной Волге. У них... Дип паспорта это ошибка», — говорит он изготовившимся к броску оперативникам. «Пусть уходит». «Как это может быть?» — спросил Костинский. «А куда делись те настоящие?» «Будем искать», — как можно тверже сказал Юра, хотя у него так кружилась голова, что он боялся упасть. И тяжелые молотки колотили по вискам. В очередной раз на связь вышел Кормухин. «Почему не докладываешь?» — разъяренно кричал он. «Немедленно доложить обстановку!» Громче он кричать уже не мог, поэтому Юра доложил все как есть. Задержанные оказались сотрудниками американского посольства с дипломатическим иммунитетом, товарищ полковник. На них одежда Мигуновых, но это не Мигуновы. Где находится мигунова неизвестно. Приступаю к поиску. Он ожидал любой реакции. Рева, мата, грома и молнии. Но ничего подобного не последовало. «Что?» — умирающим голосом спросил Кормухин. «Что вы сказали?» «Я уже доложил об успешном задержании». Начальник отдела отключился. Несмотря на молодость, Юра понял, что утес обрушился и похоронил его под своими обломками. Он понял, кто окажется крайним в этой истории и на кого повесят все просчеты и ошибки проваленной операции. Он понял, что никакие объяснения в расчет приниматься не будут, только конечный результат – А значит, спастись можно только одним способом. Найти, из-под земли достать, из любой щели выцарапать спрятавшихся шпионов. Он вышел на общую волну группы оцепления. Всем немедленно рассредоточиться по своим местам и отслеживать Мигуновых по приметам. Всех подозрительных задерживать и сообщать мне. Затем связался со службой «НН». «Немедленно возвращайте всех, кто работал в Кремлевском дворце. Работа провалена. Указанные объекты Немигуновой произошла подмена. Встреча в фойе дворца через две минуты». «Как это Немигуновый?» «Оторопел старшие смены. А кто?» «Американские дипломаты. Вот кто!» «Рявкнул Юра. Немедленно всех назад!» Юра безуспешно пытался связаться с Кормухиным, но его волна не отвечала. Тогда он вышел на дежурного по управлению. Кормухин потерял сознание, его увезли в больницу. прояснил ситуацию тот. «По приказу генерала мы связались с милицией, они объявили план перехват. Сейчас мы разошлем по райотделам фотографии подозреваемых. Весь личный состав поднят по тревоге. Вам приказано завтра в 9.00 явиться к начальнику управления». «Ясно». Юра отключил рацию и стремительным шагом направился к Кутафьей башне. Не пройдя десятка шагов, он перешел на бег. Ремнев и Костинский... бежали следом. В это время в одном из интуристовских автобусов, припаркованном на Манежной площади, метался по салону вспотевший и испуганный гид, снова и снова пересчитывая по головам свою группу, только что вернувшуюся со спектакля. «Тринадцать! Тринадцать! Снова и снова тринадцать! А где еще двое?» Группа, надо сказать, что это были типичные американцы, то есть неубиваемые оптимисты, отнюдь не разделяла беспокойство своего гида. «Эй, Джек!» Эти американцы всех почему-то назвали Джеками. «Все нормально, Джек, остынь. Какой-то парочке, наверное, не понравился русский балет, и они уехали в гостиницу на такси. Вот увидите, мы приедем, а они уже будут там». На 21.30 у группы был намечен праздничный банкет в гостиничном ресторане. Они и так опаздывали, больше задерживаться было нельзя. Поэтому гид дал команду трогаться, и всю дорогу созванивался с кем-то по телефону, что-то объяснял, иногда принимаясь стучать себя ладонью по груди, словно клялся к кому-то в вечной любви. Когда автобус был почти на месте, кто-то из туристов вдруг вспомнил, что некая миссис Джордан сегодня неважно себя чувствовала и предположил, что ей во время спектакля стало плохо, и она свалилась где-то по дороге. «Гиду в ту же минуту тоже поплохело», Но возвращаться во дворец за умирающей или уже умершей миссис Джордан было поздно. «Все нормально, Джек!» – успокаивали его сердобольные американки. «У нее наверняка оформлена страховка!» Все обошлось. Как это и предполагалось, миссис и мистер Джордан по приезде обнаружились в гостинице живые и относительно здоровые. Все оказались удивительно правы. Миссис Джордан в самом деле не понравился русский балет, и она в самом деле почувствовала себя нехорошо во время спектакля, так что им пришлось срочно сесть на такси и вернуться в номер. Вот такие дела». Гид еще пару раз хватался за сердце и грозил недисциплинированным Джорданом указательным пальцем, но во время банкета мистер Джордан специально оставил на несколько минут свою прихворнувшую супругу, чтобы угостить его отменным старым виски, и инцидент таким образом был исчерпан. В чести Изабеллы Хондерс и Роберта Ковальски надо заметить, что они в самом деле вернулись в гостиницу на такси и здесь ни на грамм не слукавили. Что же до причин этого поступка, то они крылись не только в плохом самочувствии Изы, но и в верхней одежде Фила и Мэри, в которой Джорданы не могли появиться среди своих сотоварищей. К тому же Грызун и Мальчик немало бы удивились, если бы дипломаты полезли в туристический автобус. Они и так были удивлены, когда Фил Монроус и Мэри Бинтли вместо того, чтобы возвращаться в посольство, внезапно остановили частного извозчика и поехали в космос. Вначале наблюдатели объяснили это любовной интрижкой, но дело приняло таинственный оборот. Следов Фила и Мэри в отеле отыскать не удалось, а постоянное наблюдение за посольством зафиксировала их возвращение в 21.45, как раз тогда, когда грызун и мальчик безуспешно искали их в гостинице. В 23.15, написав подробные отчеты для резидентуры, филмон роуз и Мэри Бинтли вновь покинули посольство и в сопровождении другой бригады наблюдателей отправились в ночной клуб «16 тонн».